Томик, ты? Я? Это ты, Фелик? Ага, темно, черт возьми. На часовых бы не наскочить. Матюш не без труда влез на дерево, а с дерева на забор, а с забора спрыгнул на землю. Король, они ловки, как девчонка, проворчал себе под нос Фелик, когда Матюш плюхнулся на землю, и издали послышался окрик часового. Стой, кто идет? Не отвечай, прошептал Фелик. Падая с забора, Матьюш ободрал кожу на руке. Первое ранение на этой войне. Пригибаясь к земле, перебежали они через дорогу, скатились в ров и под носом у часовых проползли до тополиной аллеи, которая вела к казармам. Казарму обогнули справа. Ориентиром им служила электрическая лампочка, горевшая над гауптвахтой. Потом миновали мостик и вышли на шоссе, которое привело их примехонько на вокзал. Там взору представилась картина, воскресившая в памяти Матюша рассказы о минувших войнах. Всюду, насколько хватал глаз, костры. У огня солдаты беседуют или спят, в котелках кипит вода. Матюша нисколько не удивила легкость, с какой Фелик среди всей этой неразберихи вел его кратчайшим путем к своему отряду. Он думал, все мальчишки не короли такие. Но Матюша ошибался. Фелик превосходил даже самых ловких и находчивых. Сутолока толчия, каждый час прибывают новые и новые отряды, которые передвигаются туда-сюда. Одни к железнодорожным путям, другие ищут удобного места для ночлега. Заблудиться ничего не стоит. Фелик несколько раз останавливался в нерешительности. С тех пор, как он был здесь днем, много изменилось. Тут вот стояли пушки, а сейчас их увезли на фронт. На месте пушек расположился полевой госпиталь. Саперы подались ближе к железнодорожному полотну, а там, где стояли они, суетились телеграфисты. Часть луговины, где расположились лагерем войска, заливал яркий свет прожекторов, другая тонула во мраке. Как назло стал накрапывать дождь, трава была вытоптана, и ноги ввязли в липкой грязи. Мать уж устал, ему хотелось передохнуть, но он боялся отстать от Фелика, а тот не шел и бежал, расталкивая встречных. «Кажется, здесь», — прищурился сказал Фелик. Вдруг взгляд его упал на Матюша. «А где твое пальто?» «Висит в королевском гардеробе». «И рюкзак не взял?» «Ну, знаешь, так отправляются на войну, только растяпы», — вырвалось у Фелика. «Или герои», — ответил Матюш с достоинством. Фелик прикусил язык. «Как-никак Матюш король». Но Фелик был страшно зол, и дождь, кстати, пошел... И знакомые солдаты, обещавшие спрятать его в вагоне, куда-то подевались. еще этот матюш, который даже не знает, что надо брать в дорогу. У него Фелика, хотя он и получил нахлобучка от отца, и фляга есть, и перочинный нож, и ремень, все, что полагается иметь настоящему солдату. А матюш, вот ужас В лакированных туфлях, на шее зеленый галстук, криво повязанный в спешке, грязный, как тряпка, этот злополучный галстук придавал его внешности нечто комическое. Если бы не тревожные мысли... Фелик наверняка бы расхохотался. «Фелик! Фелик!» — позвал вдруг кто-то. И к ним подошел рослый парень, видно, тоже доброволец, но в шинели он выглядел, как заправский солдат. «Я жду тебя здесь, наши уже на вокзале, через час посадка. Скорей!» «Еще скорей! ужаснулся матюш. «А это что за франц?» — спросил Верзила, указывая на матюша. «Долгая история, потом расскажу. Пришлось с собой взять». «Хорошенькое дело». Кабы не я и тебя бы не взяли, а ты еще одного щенка приволок. Заткнись, рассердился Фелик. Он мне бутылку коньяка дал, прибавил он шепотом, чтобы мать уж не расслышал. Дашь глотнуть? Посмотрим. Три добровольца долго шли молча. Старший злился на Фелика за своеволие. Фелик понимал, что влип в глупейшую историю, ему было не по себе. А мать уж чувствовал себя смертельно оскорбленным, и если бы не обещание молчать показал бы этому бродяге, как короли отвечают на оскорбление. «Слушай, Фелик», — провожатый вдруг остановился. «Если ты сейчас же не отдашь мне коньяк, иди один. Я за тебя замолвил словечко, и ты обещал слушаться. Что будет дальше, если ты с самого начала задаешься?» Вспыхнула ссора, и дело неминуемо кончилось бы дракой, но тут взорвался ящик с ракетами. Видимо, по неосторожности слишком близко поднесли огонь. Две артиллерийские лошади испугались и понесли. Началась паника, воздух прорезал чей-то пронзительный вопль. Когда суматоха немного улеглась, мальчики увидели своего провожатого в луже крови с перебитой ногой. Они остолбенели. Что война — это смерть, раны, кровь, они знали, но им казалось, что это где-то далеко, на поле боя. — Что за беспорядок? Почему здесь дети? — ворчал какой-то человек, наверное, врач, отпихивая их в сторону. — Ну, так я и знал. Доброволец. — Сидел бы ты, сопляк, дома, да соску сосал, — бормотал врач, разрезая ножницами штанину. — Томик, ходу! — шепнул Фелик, заметив вдали двух жандармов, сопровождавших санитаров с носилками. — А его оставим одного? — робко спросил матюш. — Ну и что? Его отправят в госпиталь. Он теперь не солдат. Они притаились за палаткой. Через минуту на месте происшествия никого не было. Валялся только башмак, забытая санитарами шинель раненого, да олела смешанная с грязью кровь. «Шинель пригодится», — сказал Фелик. «Отдам, когда выздоровеет», — прибавил он в свое оправдание. «Скорей на вокзал! И так столько времени потеряли». Когда они с трудом протиснулись на перрон, в шла перекличка. «Не расходиться», — уходя, приказал молодой поручик. Фелик рассказал солдатам про случай с парнем и не без внутреннего трепета представил им матюша. «Поручик на первой же станции вышвырнет его из вагона. Когда мы ему о тебе сказали, он недовольно поморщился. Эй, вояка, сколько тебе лет?» «Десять». «Дело дрянь. Хочешь, лезть под лавку. Только поручик все равно тебя вышвырнет, и нам из-за тебя попадет». «Пусть только попробует вышвырнуть, сам пешком пойдет!» — негодующий крикнул матюш. Его душили слезы. Он, король, который должен был, высыпаемый цветами, на белом коне, во главе войска покинуть столицу, чтобы исполнить свой священный долг, встать на защиту Родины и народа, вместо этого, как преступник, тайком удирает из дворца и еще вдобавок терпит оскорбления. Коньяк и лососина смягчили сердца солдат, И лица их прояснились. «Коньяк прямо королевский, а лососина так и тает во рту!» — нахваливали солдаты. Не без злорадства наблюдал Матюш, как коньяк иностранного гувернера с бульканием льется в солдатские глотки. «Глотни ты, малыш! Посмотрим, годишься ли ты в солдаты!» Наконец-то Матюш отведал королевский напиток. Далой учителей!» — провозгласил он, вспомнив, как гувернер поил его рыбьим жиром э да он бунтовщик!» — отозвался молодой капрал. «Кого это ты мучителем называешь? Уж не матюша ли? Будь осторожен, сынок, заодно такое словечко можно пулю в лоб заработать!» «Король-матюш не мучитель!» — горячо запротестовал матюш. «Он еще мал, а каков будет, когда вырастет, неизвестно». Матюш хотел еще что-то сказать, но Фелик ловко перевел разговор на другое. «Идем мы, значит, а тут как бабахнет!» Я думал, с аэроплана бомбу сбросили, а это ящик с ракетами взорвался. Потом с неба разноцветные звезды посыпались. «На кой черт им ракеты на войне? Путь освещать, когда нет прожекторов?» Рядом тяжелая артиллерия стояла, лошади испугались, и прямо на нас. Мы с ним отскочили, а тот не успел. Рана-то серьезная. Крови лужа целая натекла, его сразу унесли. Эх, война, война, вздохнул кто-то. Коньяк-то еще остался, и поезда что-то не видать. Но тут, с шипением выпуская пар, подошел паровоз. Поднялась суматоха, беготня, гомон. «Отставить посадку!» — на бегу кричал поручик. Но голос его потонул в общем шуме. Словно мешки забросили солдат и мальчишек в вагон. Слышался испуганный храп упиравшихся лошадей, ругань, скрежет... Не то отцепляли, не то прицепляли вагоны. Наконец поезд тронулся. Вдруг, трах, раздался треск, и опять вернулись на станцию. Кто-то вошел в вагон с фонарем, выкрикивая фамилии, проверяя, все ли на месте. Потом солдаты побежали с котелками за похлебкой. Мать уж видел и слышал все, как сквозь сон. У него слепались глаза. И он не заметил, как поезд тронулся. Проснувшись, он услышал мерный перестук колес. Поезд шел полным ходом. — Едем, — подумал король-матюш и снова заснул.